четвёртые в дверь стучат стук назойливый страшный самое жуткое это когда в дверь стучат выйти-то нельзя из квартиры не встретившись с тем кто стучит получается такой своеобразный тупик замкнутость фатальность стук кукушка сколько тебе отстучит Столько и проживешь, столько и протянешь свою лямку. Лямка, склянка, банка. Лежу под одеялом, ночь ползает по дому. Кто-то что-то говорит. У меня в голове радио. Говорят два голоса, мужской и женский, временами смеются. Когда тектоническая плита сползет немного в сторону, Мы и увидим. Увидим. Ну да, увидим. Подземный город. Он там, под асфальтом, бетоном, дорогами, домами, кирпичной кладкой, подземными ангарами, канализациями. Это ад. Да, что-то типа того. ученые считают. А дальше не разобрать. Как увеличить громкость? Да что вы там все... А, вот оно. Я знал человека, который был там в этом месте. Как же он оттуда выбрался? Да он его сам выпустил. Как же? Не знаю. Видимо, это было нечто вроде жеста доброй воли. И где же сейчас этот человек? Мы можем с ним поговорить? Да здесь он, в городе. В городе? Да. Просто гуляет тут, осматривается. Ищет своих дальних родственников, может быть. о каком таком подземном городе они говорят? Я как-то видел нечто подобное во снах, некую поджизь, но им-то откуда обо всем этом знать? Или щупальца глобализации добрались уже и туда? Такими темпами скоро и в раю появится интернет. Будем переписки вести, обмениваться смешными картинками, политику обсуждать. Лежу и слышу шепот. Он идет ко мне, катится гулкой волной, шумной лавиной все ближе и ближе. Давайте, расскажите мне свои истории. Сдвиги тектонических плит, глобальное потепление, ледниковый период, броуновское движение частиц, принцип неопределенности Гейзенберга, корпускулярно-волновой дуализм. Мне бы уснуть и не слышать их, этих вещателей, спикеров. Я и так знаю больше, чем нужно, поэтому не надо засорять мне голову загаживать ее, точно свалку, утилизировать в нее ваши бредовые физико-математические идеи, ваши квантовые галлюцинации. Весь этот информационный мусор они любят поговорить, посмаковать. Да, грязные ублюдки. Расскажите мне о жизни, о том, как надо действовать. Как добиваться поставленных целей? Расскажите мне о тайм-менеджменте и о теории лидерства. Я засыпаю, и снится мне что-то странное, параноидальное, и голоса, голоса. Ты спишь? Потом бац, вздрагиваешь. Стук в дверь. Какой-то шум. Приподнимаешь голову от подушки, прислушиваешься. Они стучат. Не громко, не тихо, ровно так, как надо. Тук-тук-тук. Давай, откроем дверь. Ты готов отвечать за все свои грехи, все свои проступки? Они ждут объяснений. Они жаждут их. Вот бы ощутить скользкую влагу воды на губах, попить, отдохнуть. Мысли забивают головы точно стрелы, протыкают гнилую тыкву, или нож входит в плотную арбузную ткань полотно. Тук-тук-тук. Кто там? Я ползу к двери на карачках, на цыпочках, на корточках. Кого скрывает деревянно-металлическая прослойка дьявола, маму, отца, божественную сущность? Смотрю в глазок, вижу их. Стоят двое: женщина и мужчина. Их халаты сереют в подъездном полумраке, Развиваются, как флаги на флагштоках, собранных из костной конструкции тел. Глаза смотрят на меня через глазок, знают, что я тут, чувствуют, слышат. Ничего не остается как открыть им дверь. Я же не смогу жить, зная, что они стоят там и ждут. Лучше открыть. Ну я и открыл. Это вы просили о помощи, верно? спросил меня мужчина и как-то втянулся или правильнее сказать, вдвинулся в мою квартиру. Глаза его прищуренные и хитрые, забегали принялись осматривать мое жилище, так словно он искал какие-то улики. А какой помощи? Я отступил невольно, сглотнул, из-за чего на слове помощи из моего рта выпал странный звук. Они, конечно же, услышали этот звук, услышали и ухватились за него, как за признак моего испуга, как за доказательство того, что на меня можно надавить в мой дом зашла и женщина она проронила несколько слез на пол и тут я понял что это вовсе и не слезы были это была вода с неё капала вода на улице дождь спросил я чувствую как земля уходит у меня из-под ног о чем это вы спросила женщина неожиданно строгим и сильным голосом Вы что, пьяны? Я сейчас тут все осмотрю. Мне кажется, что он не просто пьян. О, нет, он обдолбан по самые уши, говорит мне мужчина, и я узнаю в нем того самого, того самого, что был тогда в твидовом пиджаке, того, что смеялся. Я вроде бы не приглашал вас зайти, говорю я этим двоим, а им как бы И всё равно. А нам ваше приглашение и не нужно, отвечает мне мужчина деловитым тоном. Мне на это, если хотите, плевать. О чем вы говорите? Это моя квартира. Голос мой снова вздрагивает, даже чуть взвизгивает. Они слышат этот неприятный звук, и он добавляет им сил, и они словно бы проталкивают меня вглубь моего же дома, оттесняя меня от двери. Они уже чувствуют себя здесь вольготно и похозяйски. Я говорю о том, что кое-что — отвечает мне врач, и полы рукавов его халата вдруг раздуваются точно на ветру. Да вот только никакого ветра тут нет. Что грядет?» Грядет страшный суд, говорит мне пришелец и засовывает свое щупальце в карман моей кофты, достает оттуда пакетик с таблетками и покачивает им перед моим лицом. Это тебе не поможет, дружище, — произносит он насмешливым тоном, а затем отправляет таблетки прямо с пакетиком себе в рот и довольно булькает. Вы Вы я принимаюсь тыкать указательным пальцем в этих существ, пытаясь что-то сказать, но вдруг понимаю, что это все не имеет совершенно никакого смысла. Осталось недолго ждать, говорит женщина, а затем проходит мимо меня, отправляется в ванную комнату, и я слышу оттуда бульканье. Я иду за ней на неслушающихся ногах и вижу, как она снимает свой халат, вешает его на крючок для одежды, а затем закатывает рукава белой накрахмаленной рубашки и опускает свои руки в воду, что наполняет ванну. Вода вся мутная, черная, местами из нее выступают водоросли. А вот и оно. Ехидно произносит женщина: и достаёт из воды кровавое лезвие, которым я пытался вскрыть себе вены. Это тебе тоже не поможет, говорит она, а затем отправляет бритвенное лезвие себе в рот. Я в ужасе отскакиваю от нее, пытаюсь выбежать из ванной, но тут понимаю, что коврик под моими ногами удлинился, вытянулся, превратился в гигантскую многоножку и несет меня на своей спине куда-то через коридоры, напоминающие ходы лабиринта, вытянутые в пространстве тропы. Я бегу, а за мной гонятся. Они гонятся за мной. Я слышу сзади голос, который не принадлежит ни мужчине, ни женщине. Это голос первого доктора. Голос того самого, что приходил ко мне позавчера или, может быть, месяц назад или уже год прошел. — Вы забыли выпить свои таблетки, друг мой. Куда же вы? кричит он мне. А мужчина в твидовом пиджаке смеется, смеется, смеется, И зубы его крошатся падают белым кристальным снегом на пол словно бы сумасшедший больной альцгеймером старец просеивает песок пальцами где-то на пляже начинается дробилка мысли мои прокручивают раздрабливают режут ножами колют острыми спицами вспарывают циркулярными пилами а он смеется. И снег, снег крошится белыми зубами на мою голову, оседая в волосах смертоносной пороховой перхотью. Поднеси к ней зажигалку, и она воспламенит. Очнулся я лежа на мостовой. Улица была вся в тумане густом и плотном. Встал, пошел. В теле была странная легкость. Словно бы мне снова шестнадцать, и это ощущение мира, что лежит у твоих ног, предчувствие всех будущих радостных открытий и приключений, которые, к сожалению, не сбудятся. Я иду и вижу знакомые мне места. Да это же мой родной район. Дошел до лавочки в тенистом сквере, где часто коротал вечера с подругой. Сел на лавочку, Ана желтого, как сена, цвета, вижу несколько молодых людей: парня и девушку, обоим лет под двадцать. На лицах заинтересованность по отношению друг к другу, идут и что-то активно обсуждают. Парень при этом периодически тыкает девушку средним и указательным пальцами в бок, а та смеется. Да уж, думаю я, Да уж. Парочка замечает меня, и улыбки с их лиц тут же исчезают. Казалось, что они и не смеялись всего лишь секунду назад. Что-то не так, спрашиваю я у них, а они молчат, смотрят на меня как на привидение и молчат. Скитаюсь тут как призрак на погосте. Всплывает вдруг в моей голове странная фраза: Где это я ее мог слышать? Я смотрю на свои руки и вижу, что они черные, как у трупа. Я кричу. Парочка стоит и смотрит, а потом исчезает. Все исчезает и появляется вновь. Во сне все, как в жизни, а в жизни все, как во сне. Пятое. Таблетки на которые я подсел называются Ривел. Это сокращение от английского слова revelation, что переводится как откровение. Это новый наркотик, который был выведен в какой-то американской лаборатории около двух лет назад. В России он начал появляться где-то год назад, подминая под себя рынок сильным, но без похмелья эффектом и минимумом, как казалось поначалу, побочек. У меня осталось всего две таблетки к хмурому утру четверга, которые я встретил, лежа на продавленном диване у Андрея дома. Я съел таблетку, пока он готовил кофе. Мы пили кофе, и Андрей говорил мне, что нужно сегодня встретиться с Лёшей и обсудить с ним что он свернул не в то русло попытаться ему помочь, а мне было все равно как-то. Мне, честно говоря, было наплевать. Мутный зеленый абажур, кухонные люстры имел в себе больше смысла, чем все эти пустые разговоры, весь этот треп. В конце концов, какое мне дело до этого придурка? Он ведь никогда не отличался умом. Его постоянно кто-то разводил. То он возьмет кредит на начальника со своей первой работы, так как у начальника плохая кредитная история. Начальник заплатит первые пару раз, а потом забьет. И Лёха вместе со своей мамой выплачивают вдвоем чужой долг, то он подарит дорогой подарок девушке с которой даже не встречается, и которая потом, конечно же, его кинет. Да и те двое, с кем он связался, Никита и Соловей, уже когда-то кидали его на деньги, нанимали кучу бабла и не отдали большую часть, выдумывая разное оправдания. Короче говоря, Алексей из-за своей тугодумности все время становился объектом чужих вредных для него манипуляций но разве можно было ему что-то объяснить конечно же нет так а зачем в таком случае пересекаться с человеком которого давно уже вычеркнул из своей жизни просто за тем чтобы попробовать его вразумить, изначально уже зная, что из этого ничего не выйдет но я всё равно согласился хоть и прекрасно понимал что это полная бессмыслица правда было кое-что что меня беспокоило по-настоящему это ревел. у меня осталось всего одна таблетка а это значит что уже к вечеру мне станет плохо поэтому нужно было срочно достать их андрей включил по телику нечто похожее на фильм а я набрал вадиму человеку, через которого почти всегда брал таблетки. Долгое время ответом мне были лишь гудки. Но вот, наконец, Вадим соизволил взять трубку. Голос у него был сонный, как у старика в баре после пары стопок. "Хей, Метал, ты чего звонишь так рано? Я думал, что ты уже проснулся. У тебя же работа с 8:00 утра." Я приболел вчера, так что на работу пока что не хожу. Понял? Ты по теме звонишь или просто так? По теме. Вадим какое-то время молчал, и в трубке было слышно лишь, как он вдыхает и выдыхает воздух, обволакивая динамик телефона волнами шума. Через Пирата сейчас не взять. Он в Москву свинтил на две недели. Но есть вариант купить у бледного. Бледного я напрягся. Ага. Он, конечно, шизик, тот еще. Но в данный момент можно только у него взять. А во сколько ты думаешь встретиться с ним? Ну, думаю, ближе к вечеру. Тебе как обычно? Чем больше, тем лучше. Да. Ладно. До встречи тогда. Ближе к делу наберу тебе. Давай. Опять свои таблы мутишь. спрашивает у меня, Андрей. Ага. Мы докуриваем гашиш и пялим в телек. Фильм называется Убойные каникулы и представляет из себя пародию на слэшеры типа Поворота не туда. Андрей посмеивается, глядя в экран, и периодически что-то комментирует. А мне особо и не смешно как-то. Настроения нет, и я смотрю на его кошку Лору, которая лениво и вальяжно плавает по комнате среди высвечиваемых солнечным светом облачков пыли. Она вдруг замирает и поворачивает ко мне свою мордашку с белыми нитками усов по бокам. Она смотрит мне в глаза так, словно понимает меня и является не просто кошкой, а кем-то больше. Потом я думаю, что мне все это лишь показалось. Время течет медленно, меня сильно сушит, и я часто хожу на кухню, чтобы попить воды. Один раз, когда я захожу на кухню, то замечаю на столе салфетку. Ее бумажный белый край подрагивает от дуновения сквозняка из окна. Я подхожу к окну, ощущая какую-то необыкновенную свежесть в этом сквозняке, словно бы нахожусь я сейчас где-то на горной вершине, может быть, в Альпах или на Эльбрусе. Я невольно задерживаю дыхание, поражённый неким благородным чувством. Меня вдруг ударяет по голове какая-то нереальная ясность. Я словно просыпаюсь здесь и сейчас в этом полном запахов, звуков и цветов в мире, который такой настоящий. Возвращаясь в комнату, я говорю Андрею, что нужно срочно пойти погулять. Я не могу больше сидеть в этой пыльной и затклой комнате, и почти силой вытаскиваю друга из квартиры. Он злится, потому что мы не досмотрели фильм, но мне все равно. Я бегу по лестнице вниз, Словно мне десять, а не 24, и, оказавшись на улице, раскидываю руки в стороны, стараясь впитать себя спокойный солнечный свет и тихий утренний воздух. На улице идет снег. Он ложится на землю похожий на белые птичьи перья. Я поднимаю лицо к небу и открываю рот, ловлю снежинки кончиком языка точно актёр из американского фильма. И время. Время оно сейчас такое доброе и легкое, что кажется каким-то ненастоящим, напоминает мимолетное наваждение. Что с тобой такое? Обеспокоенный Андрей толкает меня в плечо. А что не так? Просто оглянись вокруг, и ты сам все поймешь. Мы идем по улице, и я стараюсь видеть абсолютно все вокруг, стараюсь ничего не упускать. Вот девочка лет 10 катается на маленьких лыжах, а чуть в стороне ее мама общается с кем-то по телефону, поглядывая за своей дочкой. А вот тени заснеженных веток развесистого клёна так красиво и изящно падают на лобовое стекло старенького Фольксвагена, что мне хочется оказаться за рулём этой машины, хоть я и не автолюбитель. А вот собака, большой коричневый пёс, бежит и виляет языком туда-сюда, прямо как Скуби-Ду из одноимённого мультика. Я смеюсь, ведь такой счастливый этот час утреннего четверга. И столько красоты в этой праздности, в этом движении обычных, мирских, но таких волшебных вещей. Мы идем в парк, по дороге заходим в универмаг и берем алкоголь. В парке мы пьем пиво на лавке. Андрей говорит, что ему завтра выходить на работу что премию ему опять не выплатили. И все такое. Я сочувственно киваю головой, хотя мысли мои сейчас движутся совсем в ином направлении. Внезапная эйфория захлестывает меня с головой, а потом также неожиданно исчезает куда-то, утекает как вода сквозь пальцы. Чем больше пива, тем хуже я себя чувствую. Мы выпили уже бутылок по пять каждый. Изначально брали себе по две бутылки, но потом, как всегда, пошли за дополнительной дозой. В голове шумит, а солнце выходит, зенит и зависает в нем точно огромный корабль, что кинул на дно морское тяжелый якорь. Однако из-за морозного зимнего воздуха, несмотря на яркое солнце на улице, достаточно холодно, поэтому и у меня, и у Андрея краснеют нос и щеки, а пальцы рук начинают покалывать невидимые ледяные иголки. Андрей решает, что самое время набрать Леши и звонит ему. А я вспоминаю, что мне должен перезвонить Вадим когда же он наберет? Андрей дозванивается до Алексея, и они говорят пару минут. Он сейчас дома. Пошли дойдем до его подъезда, он уже собирается, говорит мне Андрей. Ну, пошли, отвечаю я. Доходим до подъезда девятиэтажки цвета выцветшего и облупленного больничного кафеля. Лёша выходит почти тут же как только мы добираемся до его подъезда я не видел его около года но он абсолютно не изменился алексей был в кофте с огромным капюшоном на голове и джемпере шел сутулившись но быстро на чуть согнутых как у боксера, ногах поравнявшись с нами он вытянул вперед руку мы с андреем по очереди сжали ее. пройдёмся Спросил у нас наслёж. Пошли, ответил Андрей. Как дела, Лёха? спросил я у него, пытаясь что-то разглядеть в фигуре этого человека. Да так, знаешь. Я я бы сказал, что непонятно как-то. Непонятно? Ага. Неопределённо. Как будто не знаю, как мне дальше жить. У тебя ведь было такое? У меня и сейчас такое, подумал я, но вслух сказал по-другому. Да, было, но нужно справляться с этим. Андрей сказал, что у тебя проблема с работой. Я тебе по-другому скажу, он плюнул под ноги. У меня нет работы. Лицо Лёши похоже на покосившуюся маску. Мне оно неприятно, и я не понимаю, как когда-то мог общаться с таким человеком. Ну, раз уж мы встретились с ним. то делать нечего, и я продолжаю с ним разговаривать, чувствуя себя психотерапевтом. Мне Андрей рассказал о том, чем ты решил заниматься. Нелегальный бизнес, так сказать. Алексей какое-то время молчит, затем приоттрёт свою серую щеку. — Можно вопрос, спрашивает он и пред светлых волос, что выглядывает из-под его капюшона, раздувается на быстром и холодном ветру. Конечно. Мы не общались почти год. Так зачем вы пришли сюда? Читать мне наравоучения? Не надо этого. Я сам разберусь. С чем же ты можешь сам разобраться, думаю я? С чем ты вообще можешь разобраться? Но вслух говорю, Мы как ни крути, друзья, детства. Я считаю, что мы должны тебе помочь. Вы мне ничего не должны. Теперь все нормально. Ваши душеньки спокойны. Лёша останавливается у табачного киоска и покупает себе сигареты. Я вижу лицо Андрея, который хмурится, точно небо в октябре. Ты связался не с теми людьми говорю я Алексею, наблюдая за тем, как он закуривает. Костяшки на пальцах у него распухшие, похожие на перезревшие вишни. Он ничего мне не отвечает. Лицо у него сжимается, собирается в нечто подобное лицу каменного истукана. Он закуривает, затем идет в сторону большого двора с винтовой горкой по центру. Когда-то, будучи детьми, мы часто играли Здесь. Лёша впервые вмешивается в разговор Андрей. Эти люди кинут тебя, не задумавшись, ни на секунду. Им же плевать просто, сколько денег ты занял тогда, Никите? а сколько он вернул тебе. Или вспомни тот случай с овёлём, когда он хотел проломить тебе голову битой. Ты же все время им все прощал, все забывал, но нельзя же быть таким дураком. Послушайте. Алексей резко поворачивается, а глаза у него как у бешеной собаки. Ребят, это моя жизнь, и мне решать, чем мне в ней заниматься. Что ты сказал мне, Антон? В... Он запинается, слово как будто падает с кончика его языка, и он злится. В, в прошлом декабре ты послал меня, сказал, что ты В вырос, а я остался как был, так и остался дураком. Последнее слово он произносит в два раза тише предыдущих слов. Лёша сильно затягивается сигаретой, Щеки его при этом раздуваются, а челка падает ему на лоб. Раньше он всегда коротко стригся, никогда не видел его с чёлкой. Я тогда был на эмоциях, говорю я ему Вы оба перестали со мной общаться, когда мне была нужна поддержка. Так чего вы хотите теперь? Мне ваши советы? Плевал я на ваши советы, и он плюет себе под ноги, словно в подтверждении своим словам. Я просто хочу заработать денег, не горбатиться грузчиком и не замешивая цемент на стройке. В, в, в, вот и в, все. За работу на стройке тебя хотя бы в тюрьму не посадят, говорит Лёша Андрей, тот смотрит на него своими широко раскрытыми глазами и выдает. — Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Слышал такую пословицу. К тому же, я знаю, с кем я работаю. Те, с кем ты работаешь, облапошат тебя. Вот и все, — знает он, злится Андрей. Кто меня облапошит? Заводится Алексей. Сзади через двор едет машина. Мы отходим в сторону, чтобы ее пропустить. Женщина с сумкой войской проходит мимо нас странно пялясь. По сторонам точно только что проснувшаяся большая и старая сова. Да эти наркоманы тебя и облапошат, либо кинут на деньги, либо сами сдадут ментам. Ты же связался с отбросами. Я их знаю, и они никакие не отбросы, кричит Лёша и таращит свои тупые глаза. Меня тошнит от всего этого, думаю о том, когда же мне наберет Вадим и скажет, что там с таблетками. Отбросы. Скажи, Антон. Андрей толкает меня в плечо. Ты помнишь, как Никита снял часы и телефон со своего же соседа, который на лестничной клетке у него в подъезде помер от сердечного приступа, а потом тебе же и впарил этот телефон за деньги, сказав, что он просто нашел его на улице. А телефон этот менты искали. Или ты забыл, как тебя потом допрашивали в отделе по поводу того, где ты этот телефон достал? Бля... Алексей психует, и речь его становится сбивчивой и отрывистой. Я же он потом сказал, что ему срочно деньги были нужны. Он не знал, что меня выследит по телефону, и вообще это уже прошлое дело. Это два года назад было. Мы уже все решили давно. Зачем вот прошлое, зачем вот это вот ворошить, вспоминать? А? Да тут решили за тебя всё, говорит ему Андрей. Мы стоим треугольником. Я и Андрей рядом друг с другом на одной линии, а Лёша в паре шагов от нас впереди. Тебя просто используют эти ублюдки, а ты ведешься, как последний кретин. Ну и пусть. Даже если и так, то это моё дело. Это не в... не в ваше дело. Нет смысла что-то доказывать и объяснять Лёше. Я смотрю на Андрея, он смотрит на меня и, видимо, приходит к тому же выводу. Ты и сейчас под наркотой, спрашивает он у Алексея. Братух, а можно вопрос? Лёха раздувает щёки, начинает орать, подходит к Андрею почти что вплотную. Тебе зачем это знать? Тебя это так сильно тревожит я не пойму он становится прямо перед андреем глупо глядя ему в глаза ища там что-то своими бездумными и тупыми окулярами пошли говорю я андрею нет никакого смысла общаться с ним а ага, вот и валите соглашается со мной алексей по-прежнему глядя в глаза андрею глаза у него большие как два бильярдных шара. Мы тебе помочь пытаемся, как ты не понимаешь. Андрей злится, но я вижу его волнение. Он выше Лёши, но тот всегда был сильнее. Лёша сжимает и разжимает кулаки. Мне не нужна ваша помощь, ясно орёт он Андрею в лицо. Я вижу, как две маленькие капельки слюны вылетают из его рта. Он становится похожим на какое-то насекомое. Да хер с тобой. Андрей отходит от Лёши. Пошли, Антон, говорит он мне, поворачиваясь к Алексею спиной. Пусть хоть сдохнет. Я пальцем больше не пошевелил, чтобы ему помочь. Смотри, как бы ты сам не сдох. Непонятно, к чему бросает ему в спину Лёха. Да я тебя порешаю сейчас, взрывается Андрей, оборачивается и кидается на бывшего друга. Тот всё ускоряется. Андрей как-то нелепо, слишком сильно и заметно замахивается правой рукой, подскакивая к Лёше. А тут вдруг коротко бьет ему левый хук в челюсть, и Андрей падает. Его колени впечатываются в снежный песок. Я в два шага сокращаю дистанцию, что было между нами, и бью его с ноги, но промахиваюсь, теряю равновесие и чуть было не падаю. Что, подраться хотите, суки? орёт Лёша и принимает боксёрскую стойку. Я снова бью, на этот раз размашистый боковой удар, а сам думаю о том, зачем я вообще ввязался в эту дураку. Быть может, выпитое пиво было тому причиной, а может, накопившаяся за последнее время злость. Кулак мой лишь немного задевает Лёшин лоб, зато он пробивает в ответ мне сразу два быстрых И точных удара, и маленькие красные бомбочки взрываются у меня в носу. Я бью в ответ и промахиваюсь. Андрей встает на ноги, его чуть косит. Лёша бросается на меня с целым градом ударов. Я хватаю его за куртку, впиваюсь пальцами точно когтистыми лапами в плотную матерчатую ткань и повисаю на нем, пытаясь бить коленями, как учили меня когда-то давно на секции по тайскому боксу. Андрей подскакивает сбоку и пробивает удар Лёши в голову. Я же делаю ему подсечку, и мы падаем на землю. Я бью его сверху по голове. Глаза у него злые и глупые, а у меня, может, точно такие же глаза. Но мне кажется, что нет. Андрей сбоку пинает Лёшу ногой в бок. Этот придурок орёт благим матом, крутится точно уж на сковороде проклятая змея, думаю я. И лицо Алексея вдруг становится мордой страшной рептилии, крокодила, безумного представителя бразильских болот. я бью по рептилии, а в голове моей начинает крутиться какая-то старая песня, похожая на насмешку над всеми нами, а облака, собравшиеся над нашими головами, хмурятся не одобрительно глядя на нас, а снег под головой Лёши становится чуть красным от крови. Красные стрелы впиваются в мой рассудок иглами раскалённых от невроза нервов, и я чувствую вкус крови на моих губах, что течёт из разбитого носа. Кровь похожа на приговор, на грязный физраствор, который был собран шприцами из вен болезненных подверженных гниению и тлению тел